а ведь творением Шекспира, которые называют бессмертными всего полтысячи лет. Игнатьев, я же не заставляю тебя сейчас решать эти задачи или наполнять ведрами бассейн. Попробуй хотя бы, попробуй отвлечься от своих дел и понять. Я уверен, что ты можешь. Игнатьев, взгляни в учебник. Да, Николай Павлович сказал Тимка, встал и взял в руки учебник алгебры, который сунул ему его сосед. Это я как раз хорошо понимаю. Вот тут задача. За кандидата в депутаты А проголосовало 24% избирателей. За кандидата Б в 1,8 раза больше. Остальные избиратели проголосовали на кандидата С какой из кандидатов в депутаты был избран. Я понимаю так, что вот выборы губернаторов уже отменили, а потом и все прочие, может быть, отменят, и будет у нас, к примеру, снова царь. И тогда учебники истории опять перепишут по-новому, а про учебники математики не вспомнят. И школьники... Все будут решать и решать эти задачи про депутатов, и как-то так через них протянется нить, как будто бы к нам от римских бассейнов. Николай Павлович смотрел на Тимку с таким выражением, как будто тот на его глазах превратился в зеленого человечка, инопланетянина. Восьмой А с интересом читал задачу про кандидатов в депутаты. Дима Дмитриевский за несколько секунд решил ее в уме. Тая Коровина смотрела на Тимку. Тимка с грустной улыбкой смотрел на косу Маши Новицкой. — Тимофей, — сказал, наконец, классный руководитель, — я и подумать не мог. — Ты должен попытаться. — Попытаться что? — серьезно спросил Тимка. Решить свою жизнь, как задачу. Я понимаю, что тебе трудно, и исходные условия неблагоприятные, но ты должен. Никто никому ничего не должен, — возразил Тимка. Но я, конечно, попробую. Вы только не волнуйтесь, Николай Павлович. Дружок крутил хвостом баранкой, вставал на задние лапки и пачкал Тая на пальто. Тая на него не сердилась. — Дружок, фу! Прибью нафиг! — скомандовал Тимка. Песик повернул острую лисью мордочку, удивленно взглянул на хозяина и продолжал ласкаться к девочке. — Да ладно, пускай! — Тая присела на корточки и принялась чесать дружка за ушами. «Потом очищу». «Он у тебя печенье ест?» «Он все ест, что не приколочено», — ответил Тимка. «А Фаина не ест. У нее вообще низкоуглеводная диета», — сказала Тая и угостила дружка печеньем из кармана. Песик деликатно похрустел им. Убедился, что больше не дадут, и только потом побежал обследовать газон. — Как-то он у тебя хромает, что ли? — заметила девочка. — Или переваливается. Когда он щенком был, ему передние лапы перебили и в мусорный бак выкинули подыхать.